Глава девятнадцатая Агата «Мамочка, ты только не ругай Адама!» Тихонько шепчет Васька, накрываясь чуть ли не с головой. цепляя уголок простыни пальцами и тяну на себя. Укоризненно покачав головой, принимаюсь молча убирать остатки пиццы, складываю в пустую коробку с крошками и соусом. Пока мы с Тумановым ругались в подсобке, Чертята разделили поровну и в один присест уничтожили любимое лакомство. Для них это лучше сладостей. А если еще и без ненавистных Ксюши добавок, о чем Адам машинально позаботился, то довольны остались все. Кроме меня. Потому что я понятия не имею, что делать с тремя маленькими детскими сердечками, когда Туманов наиграется и разобьет их. Свое не жалко. Пусть. Не привыкать. Но тройняшек я обязана уберечь. Это я его попросила папочкой побыть чуть-чуть! малышка пальчиками показывает крохотный зазор и улыбается виновато. Мне грустно от одно было, а там же хороший мам уговаривает меня жалостливо. Я же едва сдерживаюсь, чтобы не разрыдаться прямо при ней. Чертового туманова остро не хватает, который сейчас отправил бы меня умыться и успокоиться. И в то же время ненавижу его за то, что Надежду детям подарил ложную. Хороший, соглашаюсь. Но он не ваш папа, ты же это понимаешь? Ага. Вздыхает и паузу делает, думая о чем-то. Касаясь ладонью порозовевшей щечки. С болью в груди вспоминаю, какой бледной и болезненной Василиска была вчера, как плакала, звала меня, лепетала что-то неразборчиво осипшим голосом и слабо улыбалась от присутствия Адама, чужого человека. Хотя сейчас в ее тоненьких венках течет его кровь. Пусть влито искусственно, но все же. Есть в этом что-то объединяющее, родственное. А сам поступок Туманова стал спонтанным, бескорыстным и приятно удивил меня. Никогда бы не подумала, что этот эгоист способен вот так, без сомнений, помочь постороннему ребенку, ничего не ожидая взамен. «А наш настоящий папа где?» Поразмыслив, выдает Васька и вгоняет меня в ступор. Она сегодня особенно безжалостно бьет вопросами, правильными, ожидаемыми но на них у меня нет ответов. «Я взяла твои любимые книги. Почитать тебе что-нибудь?» Перевожу тему. Стараюсь держаться бодро, но голос дрожит и срывается под конец фразы. Аккуратно меняю василийский простынь, присаживаюсь на край постели и достаю красочные брошюры из сумки. «Может, сок хочешь? Или банан?» Спохватываюсь, изучая то, что привезла дочурки. А может мультики на телефоне посмотрим? Подмигиваю заговорщицки, потому что обычно запрещаю ей это, но сегодня мои малышки можно все. Не, машет головой. Ложись рядышком, мам, просит она и двигается к краю, морщясь от боли в ноге. Осматриваю повязку, помогаю Ваське лечь удобнее и выполняю ее просьбу, устраиваясь на боку чтобы меньше места занимать. Расскажи мне про мамонтёнка. Не пойдёт, спорю я. Ты же плачешь каждый раз на его песенке. Усмехаюсь с любовью и оттенком горечи и нежно целую её в макушку. А ты без неё. Давай сразу счастливую концовку. Хитро прищуривается она, и в синих глазах огненные чертики пляшут. «Только пусть мамонтенок найдет папу вместе с мамой!» Постановляет довольна. Укладывает головку мне на плечо и демонстративно глаза прикрывает, сигнализируя тем самым, что готова слушать. Мне ничего другого не остается, кроме как подчиниться. рассказываю то, что Васька хочет. И именно так, как она просит. Стараюсь до последнего сохранять ровный тон, пока по щекам стекают горячие слезы. Страдаю от собственного бессилия. Шесть лет назад, принимая судьбоносное решение, я была уверена, что справлюсь. Дам своим детям все, сделаю их абсолютно счастливыми. Одна. Смогу. Но проиграла. Тогда Макару, хоть и наивно думала, будто победила, доказала, что я сильная. Сейчас Адаму. Не заметила как подпустила его слишком близко к себе и детям. Не понимая, в какой момент и почему это произошло. Ненавижу мужчин. От них одни расстройства и обманутые мечты. Их создали, чтобы мучить нас, и они радостно выполняют свою миссию. С этой мыслью я и сама засыпаю под тихое сопение Васьки. Отключаюсь, все еще не отойдя от вчерашних потрясений. А измученное сознание... Продолжает шерстить воспоминания и отматывает время на восемь лет в прошлое. Тогда. «Макарушка, есть пара минут?» Мнусь на пороге, наблюдая, как он собирается. Застегивает белоснежную рубашку, ровняет воротник, накидывает пиджак, поправляет ремень брюк. Долго, внимательно, педантично. Все ослепительно чистое, с иголочки выглаженное мною. Макар привередлив в деталях — в еде, в одежде и в отношениях. Ко мне у него особые требования, начиная с внешности и заканчивая постелью. Ему тридцать, мне больше восемнадцати. Мы знакомы около года, но этого оказалось достаточно, чтобы нырнуть в омут с головой. Макар слишком идеален, чтобы не влюбиться в него. И я до сих пор не понимаю, как его выбор пал на меня, невзрачную, скромную и пугливую абитуриентку медицинского колледжа, у которой он принимал вступительный экзамен. Я молодая и неопытна, поэтому Макар учит меня быть хорошей женой, правда, пока неофициальной. Но я доверяю ему настолько, что рассорилась с родителями и ушла из дома к нему. Решила, что хватит прятаться под крылышком мамы. Тем более, если она не принимает мой выбор. Теперь у меня самостоятельная, взрослая жизнь. Сжимаю кулак с тест-полоской. Слишком взрослая. Случилось что? Я тороплюсь. Бросает Макар с лёгкой небрежностью. Нервничает перед какой-то важной встречей. Я сегодня весь день в институте, а потом у меня ночное дежурство в больнице. М, м м ты такой молодец у меня, шепчу. Абсолютно искренне. Я с первого дня восхищалась им. Всего добился сам и стремится только вверх по карьерной лестнице, к звёздам. Успеть бы за ним или хоть немного соответствовать. «Выучишься, тоже умничкой будешь», — снисходительно улыбается и, потеплев, чмокает меня в висок. «Ладно, для тебя я всегда выкрою время», — сдаётся. Говори, что там. «Эм, вот. Протягиваю ладонь, на которой красуется тест двумя бордовыми полосками, и затихаю, сжимаясь в комок. Молча наблюдаю, как Макар меняется в лице. Некоторое время испепеляет взглядом наш общий приговор, но не приближается ко мне, а затем и вовсе поворачивается к зеркалу. Я же так и стою с протянутой подрагивающей рукой, будто прошу у него что-то, умоляю. Отчасти так и есть. Я жду его поддержки, но вместо этого меня окутывает арктическим холодом. «Ты пропустила прием таблеток?» Макар невозмутимо застегивает пиджак на все пуговицы, осматривает манжеты. До того, как мы съехались, он отвел меня к гинекологу, чтобы тот назначил гормональные препараты. О презервативах изначально речи не шло. Макар сразу отверг этот вариант. С ними ощущения притупляются, а он ни в чем не терпит полумер. Все должно быть идеально, а тем более секс. Вот Макар и доверил нашу интимную защиту одному из знакомых врачей. «Я могла бы с мамой посоветоваться». По женской части она профессионал, но мы почти не общались после ссоры. Любой разговор заканчивался упрёками с её стороны, попытками настроить меня против Макара и наставить на путь истинный. Мама хотела, чтобы я посвятила себя учёбе, пошла по её стопам и стала врачом. Я пыталась доказать ей, что одно другому не мешает. Но всё тщетно. «Нет», — сглатываю горький комок в горле. Я все делала, как врач прописал, сипло оправдываюсь. Четко, по часам и... И несмотря на приступы головной боли, тошноту, нарушение цикла и дикие перепады настроения из-за противозачаточных, я поэтому и беременность не сразу определила. Сделала тест после значительной задержки. Положительный. Поверить не могу, что сейчас внутри меня развивается крохотный человечек, и от осознания этого приятное тепло по всему телу растекается. Но вместе с очередной небрежной фразой Макара возвращается зябкая дрожь. «У меня повышение квалификации на носу и важная стажировка. Если повезет и мою кандидатуру одобрят, я уеду на несколько месяцев в Европу», — сообщает ровным тоном то, что я и так знаю. Мы обсуждали его планы. Точнее, Макар поставил меня перед фактом, а я не смела перечить. Он ведь всегда поступает правильно. Каждый шаг продумывает наперёд. Ему карьеру строить надо, расти, совершенствоваться. А тут я. Точнее, теперь мы. Я подожду. Тихо лепечу, пряча тест, словно это нечто постыдное. «Как интересно!» Удостоив меня взглядом, усмехается Макар. Многозначительно кивает на мой пока еще плоский живот, который я машинально прикрываю руками. «Не вовремя ты, очень не вовремя», — вздыхает тяжело, возвращаясь к своему отражению. «Мы оба в этом участвовали», — дерзко отвечаю, — и сама не понимая, откуда во мне вдруг поднялось упрямство. Видимо, малыш придает сил противостоять обстоятельствам. «И что с тобой делать?» Задумчиво цокает Макар. Отвлекается, наконец-то, от созерцания собственной идеальности и подходит вплотную ко мне. «На аборт меня отправишь?» Спрашиваю испуганно, а у самой глаза слезами наполняются. Мысленно в себе копаюсь, пытаясь разобраться в своих чувствах и желаниях. Я начала привыкать, что все за меня решает Макар, но сейчас что-то переключается внутри. Я от родителей отказалась ради мужчины, Но от ребёнка? Смогу ли? Со страхом и надеждой всматриваюсь в ожесточённые черты любимого лица. Макар сканирует меня внимательно, размышляет и через пару минут озвучивает вердикт, которого я жду с замершим сердцем и тремором в ногах. «Нет, могут быть последствия, а у меня на тебя планы», заявляет так, будто тему на лекции называет. Строго, серьёзно, чётко. «Планы?» — понимающие ресницами взмахиваю. «Ну, конечно, милая», — обезоруживает меня внезапной нежностью. «Ты подходишь мне. Из медицинской династии, как и я. Учишься, скоро диплом медсестры получишь, а потом обязательно высшее образование. Уверен, мать тебе поможет, несмотря на разногласия. И на должность престижную устроит тоже». Но мама считает, что ты губишь мое будущее. Признаюсь простодушно. Я никогда ничего от Макара не скрываю. Она ошибается. Твое благополучие в моих интересах. Говорит он вместо «люблю». Как обычно. Макар ни разу не признавался мне в чувствах, а лишь перечислял мои достоинства и указывал на недостатки. Пока что первых оказывалось больше, а значит, я ему нравлюсь. «Наверное». «Мне не нужна недоучка. Рядом со мной должна быть идеальная женщина, и со временем ты будешь способна исполнять эту роль». «Со временем. Роль». Крепче обнимаю живот. «А ведь время пришло». «Мы поженимся?» — спрашиваю напрямую. «Девушка не должна делать первый шаг, но от Макара я устала ждать предложения» тем более сейчас, когда во мне теплится огонек нашей любви. «Разумеется», — кидает как подачку. «Позже», — добавляет абстрактно. «На завтра, милая», — подставляет мне гладко выбритую щеку, которую я касаюсь губами. Привычный ритуал, как у семейной пары со стажем. Иногда мне становится интересно, что будет, если я его нарушу. Не встану в пять утра, чтобы приготовить ему завтрак, не поглажу рубашку, не провожу к дверям. — Агата? На пороге останавливается Макар. Наивно ожидаю, что он вернется, обнимет меня, поцелует, скажет, что все будет хорошо. Но мужчина кивает на часы за моей спиной. — У тебя пара через полтора часа. Не опоздай. Чеканит важно. Просто уходит, захлопнув дверь, и, оставив меня наедине, с раздирающими душу мыслями и сомнениями. Несколько недель спустя. Я сегодня на первое УЗИ записалась. Переминаюсь с ноги на ногу у плиты. Упираюсь бедром в столешницу. В очередной раз, Бурчу обиженно. Ты ведь поедешь со мной? Пересолила. Кривица Макар бросает вилку и нервно отодвигает от себя глазунью. «В институте пообедаю», — подскакивает с места и направляется на выход. «А как же...» — напоминаю о себе. «УЗИ?» «Не сегодня. Дел много», — отмахивается. «Знаешь, лучше съезди сама». «Там все с мужьями или мамами», — упрашиваю его. «Маме я вообще ни слова о беременности не говорила. Она убьет нас обоих, если узнает», — поджимаю губу. «Я с тобой хочу, пожалуйста. Мне так спокойнее будет. Ты же врач все-таки». «Педиатр, не гинеколог», — осекает меня. «Разве ты не хочешь взглянуть на нашего малыша?» Чуть приподнимаю уголки губ. «На таком маленьком сроке там смотреть нечего», — грубо произносит он. От неожиданности я всхлипываю. Я и так в последние дни плачу по любому поводу, а сейчас готова разрыдаться от обиды. Макар чувствует мое настроение, поэтому успешно исправляется. «Хорошо, я поеду с тобой», — заставляет меня улыбнуться. «Но в другой день. Перенеси прием». «На какую дату?» «Скорее бы. Хочу убедиться, что с ребёнком все в порядке». «Признаюсь честно». «Знаешь, я не очень хорошо себя чувствую» и живот побаливает, тянет. Я с гинекологом созванивалась, который меня год уже ведет, но он только витамины и какие-то успокоительные порекомендовал. «После дежурства скажу», прерывает мой поток жалоб одной хлесткой фразой и всем своим видом показывает, что разговор окончен. Дальше все происходит по привычному плану. Супружеский поцелуй в щеку, хлопок двери и одиночество. Холодная постель, потому что в этом месяце Макар почему-то взял больше ночных дежурств в больнице. Он стремительно отдаляется от меня, а я не знаю, как его удержать. Обычно женщины привязывают мужчин ребенком, но в нашем случае именно беременность все испортила. Вздрагиваю от собственных мыслей, ругаю себя. И мысленно прошу прощения у малыша за то, что посмело плохо подумать о нем. Погружаюсь в сон поглаживая ноющий живот. «Больно!» Просыпаюсь среди ночи от острых импульсов, что беспощадно режут живот. От огня, в котором сгорает все тело. Бьюсь в лихорадке и, предполагаю, худшее. Давлюсь судорожными всхлипами. На ощупь нахожу телефон и в полумраке набираю макара. Вместо ответа — долгие гудки. И тишина. «Как же больно!» Автодозвон не даёт никакого результата. Очередной болезненный выстрел в живот заставляет меня переступить через свою гордость. Нахожу номер, который давно не вызывала. «Мамочка, больно!» — обречённо хнычу в динамик. «Сейчас. Мамочка, больно!» — распахиваю глаза от жалобного голоса, который принадлежит не мне. Балансирую на грани между сном и реальностью. Мозг в прострации после путешествия в прошлое, но материнский инстинкт не дремлет. Не до конца понимая, что происходит, бережно обнимаю мою малышку. «Что случилось, Василиска?» Шепчу, целую ее в макушку. «Ножка опять болит», — шмыгает она носом. «Повернуться не могу». Маленькие плечики содрогаются от плача, Крупные слезы стекают по щекам. Аккуратно приподнимаю дочь, помогаю ей удобнее устроиться на подушке. «Мама рядом, тише», — успокаиваю Ваську, совсем как меня когда-то возвращала к жизни мать. «Я сейчас врача позову, и все хорошо будет». Сердце обливается кровью, но я вынуждена отстранить от себя дочку, оставить ненадолго, чтобы выбежать в коридор. Молниеносно нахожу лечащего. И благодарю Бога, что нам досталась такая чуткая, внимательная педиатр. Заметно, что она действительно любит детей и в больнице на своем месте, в отличие от Макара. Лучше бы он не возвращался. Мое проклятие даже сейчас будто приносит несчастье. «Не волнуйтесь», — успокаивающе говорит мне доктор по пути в палату. Кивает медсестре, и та следует за нами. Видимо, обезболивающее перестало действовать. Переступив порог, сразу же переключается на хнычущую Ваську. «Больно, мамочка!» Режет меня малышка своим жалобным тоном. Все изнутри потрошит. В один миг оказываюсь у ее постели, словно прибитая мощным магнитом. Если бы я могла, то забрала всю боль себе. Конечно, некоторое время будет больно, потерпеть придется. Ласково обращается к Василиски доктор. Значит, ранка заживает. Ты же хочешь быстрее выздороветь и отправиться домой. Отвлекает малышку беседами, пока проводит осмотр. Дочка следит за манипуляциями врача, немного успокаивается. Больше не плачет, только морщится и ойкает время от времени. "Неа!" внезапно выдаёт. "Не надо быстрее. Как же «Почему?» Врач не менее шокированный, чем я. Малышка почувствует красный носик, стирает слезы со щек и на меня косится. Размышляет, озвучивает свои мысли или нет. «Почему, зайка?» — повторяю вопрос доктора, не подозревая, как сильно об этом пожалею. «Потому что тогда наш уговор с Адамом закончится!» простодушно выпаливает Васька. И у меня опять не будет папочки.